Мне нечего сообщить вашему величеству положительно нечего, кроме, пожалуй, того, что я арестован и вот перед вами. Король собирался ответить, что он не приказывал арестовывать Дортаньяна, но эта фраза показалась ему похожей на извинение, и он промолчал. Дортаньян также упорно хранил молчание. "Сударь", спросил наконец король. "С какой целью, по-вашему, посывал я вас на Бель-Иль? Отвечайте, прошу вас".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 Должен ли я был беспокоиться, друзья ли они вам или нет? Но это не могло не беспокоить меня, отвечал Дортаньян. Посылать меня ловить моих ближайших друзей, чтобы притащить их на вашей виселице, с вашей стороны, ваше величество, было исключительно жестоко. Это было сударь испытанием верности мнимых слуг, которые едят мой хлеб и обязаны защищать мою особу от посягательств. Испытание не удалось, господин Дортаньян. Над одного дурного слугу, которого теряет ваше величество, Найдётся десяток, которые сегодня уже прошли успешные испытания верности, сказал с горечью Дортандьян. Выслушайте меня, ваше величество, я не привык к такой службе. Я страптивый воин, когда от меня требуются злые дела. Затравить насмерть двух человек, а жизни которых просил господин Фуке, тот, кто спас ваше величество, на мой взгляд, злое дело. К тому же эти два человека мои друзья. Они не представляют собой опасности, но их беспощадно преследует слепой гнев короля.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 взяты в плен или убиты. Ах, ваше величество, скажите, прошу вас, если новость, сообщённая вами, соответствует истине, во сколько людьми и деньгами обошлась вам эта победа? И мы подсчитаем, стоила ли игра свеч. Король в гневе подошёл к Дортаньяну и сказал: "Господин Дортаньян, так может говорить только мятежник. Будьте любезны ответить, кто король Франции? Или быть может, вы знаете ещё одного короля?" "Ваше величество,"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 Ему почудилось, будто между ним и Дортаньяном, чтобы напомнить ему об этом ужасном дне, проскользнула тень его несчастного брата Филиппа. Почти в то же мгновение вошёл офицер, он вручил Людовику депешу, читая которую король изменился в лице. Это не укрылось от Дортаньяна. Перечитав вторично эту депешу, король как бы оцепенел. Некоторое время он молча сидел в своём кресле, затем, внезапно решившись, Людовик XIV сказал: "Сударь, то о чём мне сообщают, вы узнаете несколько позже и по милости меня. Поэтому будет лучше, если я сам расскажу вам о содержании этого донесения. Узнаете же о нём из уст самого короля. Навель или имело место сражение. А, спокойно произнёс Дортаньян, хотя сердце его было готово выпрыгнуть из груди. Ну и что же, ваше величество? То судорож, что я потерял 106 человек. В глазах Дортаньяна блеснули радость и гордость.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 Мог бы я при подобной слабости осуществить свои великие замыслы. Прошу вас, ответьте мне. Видели ли вы когда-либо художника, который создавал бы значительные произведения, пользуясь неповинующимся ему орудием? Прочь, сударь, прочь эту старую закваску феодального своеволия, фронда, которая чилась погубить королевскую власть, в действительности укрепила её, так как сняла с неё давнишние путы. Я хозяин у себя в доме, господин Д'Артаньян. И у меня будут слуги, которые не имеют быть, может, присущих вам дарований, возвысят преданность и покорность воле своего господина до настоящего героизма. Разве важно, спрашиваю я вас, разве важно, что Бог не дал дарований рукам и ногам? Он дал их голове, а голове, и вы это знаете, повинуется всё остальное. Это голова я. Дратанян вздрогнул. Людовик продолжал говорить, словно ничего не заметил.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 Дартаньян, онемевший, сломлённый, впервые в жизни испытывал нерешительность. Во всём сказанном ему королём не было хитрости, но был точный расчёт. Не было насилия, но была сила, не было гнева, но была воля, не было хвастовства, но был разум. Этот молодой человек, раздавивший Фуке, юноша, который запросто обойдётся без Дартаньяна, опрокидывал все не вполне обоснованные и немного упрямые расчёты бывалого воина.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 Отныне вам потребуется придворный, который сумеет вас позабавить, и безумцы, которые сумеют отдать свою жизнь за то, что вы именно ите великими деяниями вашего царствования. Деяния эти будут твои истинно велики, я это предчувствую. Ну, а если я всё-таки не сочту их таковыми? Я видел войну, ваше величество, я видел и мир. Я служил Ришелье, я служил Мазарини, вместе с вашим отцом я горел в огне Ле Рушеля, я изрешечён пулями. И я добрый десятый раз менял кожу, как это бывает со змеями. После обид и несправедливости я получил наконец командную должность, которая в былые времена имела кое-какое значение, потому что давала право свободно говорить с королём. Но ваш капитан мушкетеров отныне будет не более, как часовым, стоящим на страже у тайной двери. Право ваше величество, если эта должность будет и впредь такова, используйте этот случай, чтобы освободить меня от неё. Это будет соответствовать и вашим желаниям, и моим. Не думайте, что я затаил на вас злобу, нет. Вы обуздали меня, как вы говорите. Но надо признаться, что взяв надо мной верх, вы вместе с тем умолили меня в моих же глазах и согнув в аучью показали мне мою слабость. Если бы вы знали, до чего хорошо высоко держать голову и до чего жалкий будет у меня вид, когда мне придётся нюхать пыль ваших ковров,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 Нет, у меня их достаточно. Ради честолюбивых помыслов Но мои возможности весьма ограничены, потому что я обожаю двор не сколько. Я остаюсь, потому что 30 лет сряду привык приходить к королю за паролем и слышать из его уст: "Добрый вечер, господин Дортаньян". Привык слышать эти слова, произносимые с благосклонной улыбкой, которую я отнюдь не выпрашивал. Но ну что ж, теперь я буду эту улыбку выпрашивать.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 жизнью. Идите. Завтра я еду в Париж, возвращайтесь скорее, так как я не хочу расставаться с вами надолго. Будьте спокойны, ваше величество, восклицал Дортаньян, целуя королю руку. И с радостным сердцем он бросился прочь из замка и помчался по дороге, которая вела на Бель-Иль.